Глава 3. Незнакомец. Сидя в кресле напротив бессознательного феица, я разглядывала свои бледные руки. Арбалет я оставила на кухонном столе. Блондин даже не шевелился, иногда мне казалось, что он и вовсе не дышит, но прислушавшись к тишине, я слышала, как гулко бьется его сердце. Минуты тянулись, превращаясь в часы. Мне отчаянно не хотелось будить брата, он был вымотан не меньше моего. И чтобы хоть чем-то себя занять, я позволила себе внимательнее разглядеть незнакомца. Заостренные кончики ушей слегка выглядывали из густых волос, которые лежали волнами на аккуратном лбу. Я присела рядом с ним на корточке, и наши лица оказались на одном уровне. Высокие точёные скулы и ровный греческий нос делали его лицо рельефным, а мягкие пухлые губы придавали изящество. Белые, словно снег, брови и волосы ярко контрастировались с чёрными длинными ресницами. От его неземной красоты захватывало дух. Интересно, все феицы так прекрасны. Тогда совсем неудивительно, что мама полюбила одного из них. На мгновение я позволила мыслям о маме унести меня в далёкое прошлое. В день нападения друидов я вернулась домой за полночь, задержавшись у Кейти, моей единственной на тот момент подруги. Вскоре жизнь научила меня не заводить ни с кем близких отношений. Тогда мы жили в пригороде Сетла, и подойдя к дому, я сразу почувствовала неладное. Свет горел во всех окнах, входная дверь была настежь распахнута. Я как сейчас помню охвативший меня ужас и давящее под ложечкой чувство нарастающей паники, когда, взбежав по ступенькам на крыльцо, я почувствовала резкий металлический запах крови. В прихожей меня ждал задыхающийся от страха и гнева Артур. Всю его одежду покрывали алые пятна. В руках он держал длинный меч. Я опоздал, опоздал, они нашли нас, нашли ее!» Брата обила мелкая дрожь, он запинался, рыдая. Вдоль серой плитки тянулась дорожка из красных капель, ведущая от входной двери в гостинной. Я легонько отодвинула брата в сторону, освобождая себе путь и осторожно двинулась по кровавому следу. Вся мебель в доме была перевернута с ног на голову. Меня согнуло пополам, когда я увидела искореженное тело матери на ковре в гостиной. Я кричала, боль была невыносимой. Казалось, моя жизнь разом потеряла всякий смысл, расколовшись надвое: на счастливое время, проведенное в любящей семье, и ужасающую реальность. Сердце отказывалось биться, словно во сне я сделала шаг к телу когда-то веселой и полной энергии женщины. Из ее груди торчал кинжал с рябиновым резным эфесом, стандартное оружие друидов. Кинжал, которым я совсем недавно приговорила к смерти двоих веспертио. Он всегда будет служить мне болезненным напоминанием о маме. Всю ночь я обоюкал ее остывшее тело, пытаясь вернуть маму к жизни с помощью магии. И когда мои силы были уже на исходе, Артур оттащил меня от окровавленного трупа и, хорошенько встряхнув за плечи, привел в чувство. "Нам нужно уходить, пока убийцы не вернулись", собравшись, потребовал брат. "Наша мать отдала свою жизнь, чтобы уберечь тебя". В ту ночь мы бежали из города. Дом и все вещи, которые могли навести на наш с Артуром след, мы сожгли вместе с телом матери. От раздирающей боли и скорби хотелось выть. Горючие слезы месяцами не высыхали на моих щеках. До сих пор непонятно, что заставило друидов отступить и не убивать Артура. Почему они просто вырубили его и почему не дождались меня? Ведь это я была их главной целью, прямым доказательством связи двух миров. Незнакомец резко распахнул глаза. Я громко взвизгнула, когда он схватил меня за горло и повалил на софу, подминая под себя. Его стальная хватка сдавила мне глотку, я хрипела, задыхаясь. Извиваясь под сильным телом словно уж на сковородке, одной рукой я обхватила запястье Фейца в попытке отстранить сильную руку от своего горла, а другой потянулась к спрятанному за поясом кинжалу. Через секунду в гостиную влетел Артур, он схватил арбалет со стола и выстрелил. Стрела, выпущенная в белокурую голову незнакомца, вдруг врезалась в выросшую словно из ниоткуда ледяную глыбу и с треском упала на пол. Не смей трогать мою сестру ублюдок, взревел Артур нечеловеческим похожим на звериный рык голосом. На мгновение, лишь на жалкую долю секунды, блондин отвел от меня взгляд, посмотрев в сторону Артура, повторно заряжавшего арбалет. Этого времени мне вполне хватило, чтобы воспользоваться его замешательством и врезать незнакомцу коленом в живот. Фид задохнулся, вскрикнув от боли. Видно, я попала по его еще не до конца затянувшейся ране. Его тело покачнулось, и он ослабил хватку на моем горле. Освободившись от удушавших рук, я, не раздумывая, бросилась к брату. Артур схватил меня за рукав и завел за спину, защищая. Арбалет из темного металла был нацелен в грудь незнакомца. Феец порывисто дышал, завалившись на бок. Бинт, наложенный на рану, начал снова пропитываться кровью. Глаза незнакомца метались по сторонам, цепляясь то за меня, то за Артура. Гнев, до этого выражавшийся на его лице, сменился выражением тревоги и любопытства. Ты слаб и серьезно ранен, осипла начала я, удивляясь своему спокойному голосу, хотя в крови у меня до сих пор бушевал адреналин, а горло першило от удушающего захвата. Взгляд Фейтсу упал на багровеющие бинты под его правым подреберьем. Артур громко сопел, готовый в любую минуту приговорить незваного гостя к смерти. Я осторожно выглянула из-за спины брата, столкнувшись с удивительными глазами незнакомца. Меня словно прошиб ток. Его глаза не имели точного цвета. Радужки играли переливами разных оттенков и цветов, будто лединки, искрящиеся на солнце. Мы не враги. Я вышла из-за спины Артура и подняла руки, демонстрируя парню, что безоружно, и не собираюсь нападать на него. Артур пригвоздил меня злобным взглядом, все еще удерживая незнакомца на мушке. "Думаете, я боюсь вас, смертная?" С ехидной насмешкой бросил нам блондин. Странный акцент ударил по ушам. Его голос звучал одновременно грубо и мелодично. Фейт с усилием заставил себя сесть ровно, оперевшись на спинку софы. "Кто вы?" требовательно добавил он, задохнувшись от боли. «Все, что тебе нужно знать, это то, что мы спасли твою жалкую задницу", грубо ответил ему Артур. "Ты в мире людей?" в небольшом городке на окраине штата Аляска. Вчера вечером я искал хворост в лесу и наткнулся на тебя. Артур врал некраснее. Брат защищал меня, ведь логичнее было бы сказать, что это он нашел фейца в лесу и притащил сюда, а не хрупкая девушка. Незнакомца нельзя знать о том, что я владею магией. Я решил, что ты человек, продолжил брат. И захотел помочь. Скажи спасибо, что моя сестра оказалась весьма искусна в выворочании, иначе бы ты уже кормил червей. Спасибо. Незнакомец вдруг смягчился и посмотрел мне в глаза. Смутившись, я опустила взгляд на свои ботинки. Сообразив, что опасность миновала и что Фейт слишком слаб для дальнейших угроз, Артур опустил арбалет. Прошествовав мимо меня, брат уселся в мягкое кресло. Арбалет он показательно положил себе на колени. Я осталась стоять на месте в нескольких метрах от них. Внезапно фейца будто осенила. Веспертио, они прыгнули за мной в портал, как ты их одолел?» Артур покачал головой. Я не видел рядом с тобой никаких других существ из мира фейри, ты был один. Странно. Наш гость подался вперед в неуклюжей попытке встать. Пальцы Артура тут же легли на курок. Но тут фейца качнула, и он, бросив эту гиблую затею, сел обратно. откуда вам вообще известно о моем мире, смертные?» На лице у блондина проскочило отвращение. Скажем так, наша мама очень любила мифы и легенды про фейри, и частенько рассказывала нам страшные сказки про монстров вроде тебя. Парень свёл бровик, переносице, его губы изогнулись в злорадной хмылке. Мы помогли тебе, но терпеть в своем доме не обязаны. Нам не нужны проблемы и гнев волшебного народа, так что убирайся вон. Артур указал рукой на выполненную из темного бруса входную дверь. Я попыталась возразить брату, что нельзя отпускать фейтца, по крайней мере, не сейчас. Раненый, он легкая добыча для друидов, а если они его поймают, блондин нас выдаст. Но фейтс меня опередил. Какая интересная вещица висит у тебя на шее, смертный? Где ты ее взял? Во взгляде незнакомца читался лед, его лицо стало непроницаемым. Артур и глазом не повел, никак не реагируя на его реплику. Не следи я за каждым движением блондина так пристально, даже не заметила бы, как он легонько шевельнул пальцами в сторону Артура. Внезапно руки и ноги брата стали покрываться толстой коркой льда и приморозились к подлокотникам кресла и полу. Не раздумывая ни секунды, я выхватила кинжал и бросилась на подмогу к брату. Сделав всего пару шагов, я почувствовала тяжесть и необъяснимое жжение в ногах. Мои ступни и лодыжки сковала глыба прозрачного льда. Я застыла на месте, не в силах шевельнуться. Ирис, до этого спокойно дремавший на ковре возле камина, вжался в угол и заскулил. Мое сердце словно замерло, а кровь от переполнявшего страха застыла в жилах, словно фейс заморозила ее. Незнакомец уверенно встал с софы, полностью игнорируя свое ранение, и двинулся к креслу, на котором сидел мой брат. Отпусти нас сейчас же, грубо потребовала я. Блондин даже не взглянул на меня. Его внимание всецело было приковано к картуру, а точнее к его кулону. Фаец склонился над ним, уперевшись руками в подлокотнике кресла. "Ты думал, я не узнаю старинный артефакт, который много лет назад таинственно исчез из мира фейри?" раздраженно выплюнул он. Выражение на лице Артура не выдавало его, на нем не было ни гнева, ни страха, только непоколебимое презрение, приправленное отвращением. "Повторяю еще раз, смертный," И если тебе дорога твоя жизнь, лучше не испытывай мое терпение. Где ты взял кулон? Фейт свирепо посмотрел на Артура. По напряженной спине и оскаленным, как у хищника, зубам было видно, что он не блефует. Я судорожно размышляла, что я могу: призвать на помощь феи разбить незнакомца с ног, дав Артуру время высвободиться из ледяного плена, или с помощью магии запустить в него кинжал. Любой из этих вариантов раскрыл бы мою сущность фейри с потрохами, поэтому мне оставалось одно наблюдать. Купил на барахолке года три назад. подал голос брат, продолжая невозмутимо буравить взглядом фейца. Блондин гневно рассмеялся, и его смех напоминал весенние раскаты грома в горах. Лжец. Всевыс смертные лжецы. Ядовито фыркнул незнакомец и тряхнул головой, позволяя белоснежным прядям упасть ему на лоб. Артур молчал. Его непоколебимой выдержке и железному спокойствию можно было только позавидовать. Жаль. Не хотелось тебя убивать, ведь ты все таки спас мне жизнь. Фейтс сделал странный жест рукой. Этот кулон достался нам от матери, клянусь, мы его не крали, закричала я, и мой истерический голос эхом разнесся по гостиной. Я тяжело дышала, а вдоль позвоночника пробежали мурашки. Блондин повернулся и смерил меня таким взглядом, каким люди обычно смотрят на тараканов, блуждающих ночью по кухонному столу. Не вздумай оправдываться перед этим мерзавцем, Агнес шикнул на меня брат. Переливающиеся разными цветами глаза незнакомца, словно прожигавшие в моем лбу дыру, подозрительно сузились. В них проскользнул неприкрытый интерес. Фейтс резко выпрямился и к моему облегчению снова опустился на софу. Лёд, сковывавший руки и ноги моего брата, с треском разломился, освобождая от ледяных тисков его конечности. Я тоже больше не была пленницей. Глыба, удерживавшая меня на месте, исчезла, оставив после себя лишь прохладную лужу. Артур встряхнул затекшими запястьями и тут же потянулся к арбалету. Не стоит, смертный, предостёрёг его блондин. Он сидел непринужденно закинув ногу на ногу, ничуть не смущаясь своего голово перебинтованного торса. Ты даже выстрелить не успеешь, как я превращу тебя и твою сестру в ледяной памятник. Пальцы Артура замерли в сантиметре от курка. "Ты", обратился ко мне незнакомец. Мой слух еще не успел до конца адаптироваться к акценту фейри, поэтому его голос звучал весьма пугающе. Вздрогнув я, заставила себя сделать несколько шагов вперед и встать между блондином и Артуром, как бы ненароком заслоняя собой брата. Пухлые губы незнакомца тронула лёгкая, еле заметная улыбка. Он словно насмехался надо мной. Меня зовут Агнес, сквозь зубы бросила я, гордо вскинув подбородок. Агнес, повторил за мной парень, растягивая и будто пробуя моё имя на вкус. Тебе идёт. Сделав несколько размеренных вдохов, я еле сдерживала себя от порыва плюнуть в его ехидную физиономию. Как тебе удалось исцелить мою рану так быстро? Насколько мне известно, медицина смертных на такое не способна. Значит, твои познания устарели. Мой тебе совет: обнови Википедию. У себя за спиной я расслышала сдавленный смешок брата. Фейт снова пронзил меня ледяным, непроницаемым взглядом, но на этот раз на его лице промелькнуло легкое замешательство. Знаешь, что произойдет с человеком, если заморозить кровь и его жилах? Фейтс чуть наклонился вперед. Сначала останавливается сердце. Затем, оставшись без кислорода и питательных веществ, погибает печень и мозг. Страх ощутимым грузом залег внизу живота, но я старалась не подавать виду. Решил запугать нас Фейтс. Прошипела я, но на последнем слове мой голос предательски дрогнул, выдав нервозность. Артур встал с кресла и подошел, поравнявшись со мной плечами, но блондина это никак не насторожило. Казалось, он вообще не видел в нас угрозы, как лев, решивший ради развлечения ради поиграться с косулей перед ее смертью. "Что вы?" отмахнулся от нас незнакомец. "Я лишь констатирую факты. И если ты Агнес, или твой брат, не желаете проверить действительность моих угроз на себе? Советую не увиливать от моих вопросов. Артур застыл словно статуя, все мышцы его тела напряглись до предела. Бьюсь об заклад в голове, он прокручивал тысячу и один способ, как изощрённо расправиться с нахальным гостем. Книга кратко начала я, но Артур меня перебил. Агнес, что ты творишь? взволнованно пролепетал брат, но я не обратила внимания на его предостережение. От матери нам достался не только кулон. Когда-то мы жили очень бедно, еле-еле сводили концы с концами. Маме тогда пришлось работать служанкой очень богатых и влиятельных людей. Она выкрала их реликвии, чтобы спасти нас с братом от голода. Я говорила четко, чеканя каждое слово, не давая блондину возможности усомниться в моих словах. Богачи быстро вышли на мамин след, и нам пришлось бежать из страны. Осознав, что эти вещи не принадлежат к миру людей, мы решили спрятать их, чтобы не навлечь на семью лишних проблем. Я перевела дыхание. Парень внимательно следил за каждым моим словом и жестом, пытаясь уловить ложь. Но за свою жизнь я настолько погрязла во лжи, что она стала моей второй натурой. Когда нашей матери не стало, меня пробрало любопытство. Со временем я освоила несколько заклинаний из таинственной книги, включая заклинание жизни, которое тебя и спасло. Внезапно наш гость громко рассмеялся, запрокинув голову. Только в одной книге есть заклинание, способное исцелять смертельные раны, жестко осадил он. И эта книга уже много веков под семью замками хранится в стране волшебного народа в моем мире Резко развернувшись, я устремилась к кухонному гарнитуру, на котором вчера вечером оставила книгу вечности, на случай, если она понадобится снова. И ведь не прогадала. Пока я шла, мою спину прожгли два взгляда: один ледяной, принадлежавший незнакомцу, а другой удивленно возмущенный, явно взгляд Артура. Схватив книгу со столешницы, я вернулась на прежнее место. Эта книга ярости, я бросила ее на Сафу рядом с блондином. Ударившись о мягкую обивку, книга раскрылась на той самой странице, что содержало заклинание жизни. Фейтс недоверчиво осмотрел пожелтевшие страницы, и на жалкую долю секунды в его глазах проскользнуло изумление, а потом они снова стали непроницаемыми. Артур смотрел на меня не моргая, так, будто я только что выдала все тайны Пентагона. Он стоял в нескольких шагах позади меня, то и дело поглядывая на оставленный на кресле арбалет. Я замерла, затаив дыхание в ожидании следующего шага незнакомца. Все произошло настолько стремительно, что ни я, ни Артур даже глазом не успели моргнуть, как Фейц порывисто встал и одним большим шагом преодолел разделяющее нас расстояние, оказавшись в сантиметре от моего лица. Я инстинктивно дернулась, судорожно втянув в лёгкие воздух. Меня окутали ароматы морозной свежести и корицы. От его обнажённого тела волнами исходил холод, приятно остужавший мои разгорячённые от гнева и адреналина щёки. Артур выкрикнул что-то невнятное, смесь ругани и кровожадных угроз, но Фейт остановил его красноречивый поток взмахом руки. Мне до боли хотелось повернуться к Артуру и проверить, всё ли у него в порядке, но я не могла оторвать взгляда от прекрасного лица так близко стоявшего ко мне незнакомца заметив мою растерянность блондин тихо прошептал не волнуйся с твоим братом все будет хорошо я лишь заморозил его бесскостный язык мне нужно убедиться кое в чем. и если ты не станешь сопротивляться никто не пострадает с этими словами он потянулся к пряде моих волос И лёгким движением руки заправил её за ухо. Вспыхнув, я, ощутила, как моё сердце ушло в пятки. Незнакомец хотел убедиться в том, что я человек. Закруглённая форма моих ушей подтверждала это. Свою магию я сдерживала в таких потаённых частях сознания, что даже фейтс вряд ли сможет её учуять, не дай я волю эмоциям. Парень подался вперёд, и наши тела практически соприкоснулись. Блондин нагнулся к моему лицу и неожиданно провел кончиком носа вдоль моей шеи. Его прикосновения напоминали кубик льда, скользнувший по коже. Он проверял мой запах на наличие приторного отголоска магии. Я шумно сглотнула. Человек заключил он, отстранившись, но я успела заметить, как фейс жадно облизнул нижнюю губу. Артур вовсю чертыхался, Фейтс, как и обещал, освободил его. Брат встал рядом со мной, внимательно всматриваясь мне в глаза. Я молча кивнула, давая понять, что со мной все в порядке. Блондин снова занял свое место на софе, но на этот раз в его позе не было ничего вызывающего или властного. Он прижал руку калам бинтам, на висках проступили капельки пота, и он морщился от боли. Удивительно, что ты смогла освоить такую древнюю и тяжелую магию, смертная, мучительно заговорил блондин. У тебя явно талант. А у тебя явно проблемы. Если продолжишь и дальше бездумно расходовать свои силы направо и налево, твоя рана снова откроется. И тогда не жди, что я стану спасать тебя снова, Фейц. язвительно сказала я, уперев руки в бока. Незнакомец сдержанно улыбнулся. Хотя его улыбка больше напоминала оскал. Эллин, произнес он, и мы с Артуром, непонимающе переглянулись. Меня зовут Эллин, повторил блондин. И мне нужно как можно скорее вернуться в страну волшебного народа. Где я могу найти друидов?